Он, играв Прованский, вероятно, будут считать Иосифа неизящным, некультурным. В общем, это был очень нелегкий ужин. Ох, как мне хотелось, чтобы Иосиф вёл себя, как обычно ведут члены императорской семьи, прибывшие с визит. Казалось, в ту ночь что-то случилось со всеми тремя братьями осмелись предположить, что это было вызвано высокопарными разговорами Иосифа. Когда мы встали из-за стола, Прованский нарочно поставил Луи ногу. то споткнулся о нее и упал на Прованского. Они начали бороться. Артуа тоже ввязался в потасовку. Это была всего лишь игра. Но Иосифу она показалась очень странной. мне это уже приходилось видеть, как муж и его братья возились подобным образом. Иногда это было больше в шутку, а иногда в их сне ощущалась значительная доля злости. Дело в том, что Прованский завидовал Луи, и такая борьба, видимо, в какой-то мере позволяла ему облегчить душу что же касается самого Луи, такие игры всегда доставляли ему удовольствие, возможно, потому, что он всегда оказывался в них победителем. Арто же, конечно, будучи достаточно злонамеренным, испытывала восторг от всего, что могло шокировать гостя. Элизабет и я обменялись взглядами, полными ужаса. Иосиф демонстративно не обращал внимания на борющихся молодых людей и продолжал беседовать с нами, не выказывая ни малейшего удивления по поводу происходящего. Позже я заметила брат. Мадам Элизабет уже стала настоящей женщиной. На что Иосиф ответил с суровым видом. Было бы намного лучше, если бы король... Стал настоящим мужчиной. Я страстно желала показать Иосифу малый трианон и на следующий день взяла его туда с собой. Прислуживать нам должны были только две дамы, потому что, как я сказала Иосифу, трианон был моим убежищем, и я могла там жить в простой обстановке. Я повела его посмотреть мой английский сад, которым невероятно гордилась и который был к тому времени почти закончен. Но его это не заинтересовало. Он начал читать мне проповеди. «Неужели я не понимаю, что иду к катастрофе? Я окружила себя мужчинами и женщинами с сомнительной нравственностью. Ничего удивительного, что моя собственная нравственность оказалась под вопросом. Ты легкомысленно. Ты не думаешь ни о чем, кроме удовольствия. Но ведь должна же я чем-то занимать свое время. Тогда займи его чем-нибудь стоящим. О, если бы у меня были дети. Вот в этом-то все и дело. Но твое поведение по отношению к королю не нравится мне. Не нравится тебе? Жена Должна угождать своему мужу, а ты не стремишься доставить ему удовольствие. Но его вкусы очень сильно отличаются от моих. Нужно постараться сделать так, чтобы его вкусы стали твоими. И мой брат может представить меня, работающей в кузнице? Я вытянула руку. Ты можешь себе представить меня, изготавливающий замки? Или, может быть, борющейся на полу с моими невестками? Следовать вкусам короля для меня совершенно невозможно. Да, конечно, тебе не следует делать всего этого, но все же следует больше угождать ему. Ты должна всячески показывать, что его общество заставляет тебе удовольствие и всегда помнить, что можешь многое сделать для того, чтобы он стал нормальным мужчиной. Я промолчала.